16. Джерри на следующий день забрал документы, проведя ночь в дешевой гостинице с навязчивыми проститутками. Когда он поинтересовался их ценой, то даже присвистнул. В родном корсане за такие деньги можно было снять трех на всю ночь. Забрав ксивы и сделав визитки для себя и Фрея, Джерри уже вечером отправился обратно. Возвращение и весьма легкое выполнение первого шага своего плана не принесло радости. Он по-прежнему не знал, как подступиться к Деррикензе, бывшему в постоянных разъездах. Ничего путного не мог предложить и Фрейс Мехов. Подумывали даже о захвате его кортежа, но отказались от этой затеи, как от бредовой, разумно посчитав, что их попросту перестреляет охрана и будет права. Потом под такое дело понадобятся лихие люди и оружие, а денег на это нет. До конца отпуска уже оставалась неделя, а Джерри ничего не мог придумать. Он сильно извелся и осунулся лицом. Под глазами появились темные круги бессонницы. «Да как же его за жабры-то взять?» — в отчаянии думал Дональден, включая ТВ-терминал, чтобы хоть как-то отвлечься. «А теперь перейдем к местным новостям», — вещала дикторша. Джерри про себя отметил, что выбранный им канал принадлежит этому теперь уже ненавистному им Дерри Кензи. «Как мы уже сообщали, мистер Дерри Кензи через три дня проводит вечер в честь лауреатов своего фонда «Идея-двигатель прогресса». На этот раз главным победителем, которому достанется миллион реалов, стал широко известный в узких кругах юдзов Ульгук со своей работой о пульзиковых вихрях. На экране пошел видеоролик с участием этого Юдзефа Ульгука, державшего в руке куриное яйцо, размерами раза в два больше обычного. Тот сбивчиво объяснял журналистам идею своей теории о пульзиковых вихрях. Джерри навострил уши. Сами вихри и яйца ему были по барабану. тем более, что он не понял ни слова из сказанного ученым-самоучкой, а вот проведение встречи его весьма заинтересовало. По воспоминаниям прошлого, Дори Кензи вручал премии лично при большом стечении народа, а значит, можно найти способ подобраться к нему поближе. Осталось решить, как это сделать. Желание переключить канал сразу прошло, и он стал вслушиваться в каждое слово дикторши, которая продолжало считывать стили суфлера, слишком явно двигая глазами. Он желал узнать место проведения награждения. На этот раз вместе с отцом на награждении будут присутствовать его две очаровательные дочери, завершившие обучение в одном из лучших университетов Союза и прибывшие на родную планету Каталан, чтобы через месяц отметить день рождения своего отца в узком семейном кругу. Кроме того, будет присутствовать и жена мистера Деррикензи, неподражаемая мисс Элеонора Деррикензи. Дальше пошли другие новости, и Джерри отключил звук, который мешал думать. «Думай, думай!» приказал себе Дональдон, стуча себе пальцем в висок. Но ничего, кроме головной боли, не заработал. К тому же он имел палец. «Давай попробуем уснуть», — примирительно сказал себе Джерри, когда часы пробили двенадцать. Как известно, утро вечера мудренее. Но и спать не получалось. Мысли вихрем кружились в голове, то и дело соскакивает с мистера Деррикензи на его дочерей. «При тут его дочери? Ну при тут его дочери? Жениться ради денег ни на одной из них я все равно не смогу». раздражался Джерри. «Мне этого урода достать нужно. Прижать его к стене и добиться результата». Часы отсчитали 5 утра. Небо просветлело, когда он наконец уснул. Впервые за многие дни Джерри увидел сны. Они были рваными, но одну их часть он хоть и смутно, но запомнил. Сон в этой части отличался необычайной красочностью. Джерри вообще не помнил, чтобы он хоть когда-то видел цветные сны, но этот сон был цветным и, что интересно, эротическим. — Давно мне такое не снилось, — с усмешкой сказал Дональден, припоминая интересные моменты сна. — Только морду у секс-силы почему-то не моя. Нет, поначалу была моя, а вот уже в конце не моя. Джерри эта подробность удивила и заинтересовала. Он напряг память, перебирая знакомые лица и сравнивая их с тем, что выдал ночью мозг. Наконец совпадение произошло, но результат его серьезно озадачил. — Фрей? Что бы это могло значить? Мысли вихрем понеслись в голове, он пытался соотнести одно с другим и, наконец, прозрел. «Ну, конечно!» Джерри вскочил так резко, что помутнело в глазах, и он не нетвердой походкой, дойдя до стула, опёрся на его спинку, чтобы не упасть. «Ну, конечно! Фрей – любимец женщин с одной стороны, и дочери Дерекензи с другой! Совмещаем эти два фактора и получаем убойнейший силы компромат!» Дональдон быстро оделся и, найдя телефон, набрал номер друга. «Приезжай! Для тебя есть работа!» Она как раз по тебе, ты уж поверь мне.